Глава сорок шестая. Тюк с полотном. Мой сон не был ни сладким, ни глубоким. К мыслям о мрачном будущем прибавились еще мучения от жары, еще худшие, чем раньше, потому что все отверстия теперь были забиты. Ни малейшее движение воздуха, которое могло бы освежить меня, не достигало моей тюрьмы, и я чувствовал себя, как в раскаленной печи. Но все-таки я поспал немного, и это немного было все, чем я вынужден был довольствоваться. Проснувшись, я принялся за еду, за свой завтрак. Конечно, это был самый легкий из всех завтраков на свете, и вряд ли он заслужил такое название. Я опять выпил много воды, потому что меня трепала лихорадка и болела голова, как будто готова была расколоться. Однако все это не помешало мне снова приняться за работу. Если в двух ящиках лежит мануфактура, это еще не значит, что таков и остальной груз. Я решил продолжать розыски: следовало произвести разведку и в другом направлении, и делать туннель не через боковую доску, а через конец ящика, чтобы проложить путь не в бок, а по борту судна, а прямо, где у меня могли открыться большие возможности. Захватив с собой кулек с крошками, я приступил к работе с новой надеждой, и после долгого упорного труда, особенно мучительного из-за ранки в пальце и согнутого положения, мне удалось взломать заднюю стенку ящика. Там лежало что-то мягкое. Это меня несколько обнадежило. Во всяком случае, это было не сукно. Но что именно, я не мог сообразить, пока совершенно не оторвал доску. Я осторожно просунул руку в отверстие и дрожащими пальцами стал щупать новый неведомый предмет. На ощупь он казался холстом. Но это только упаковка. А что внутри? Я не мог определить, что это такое, пока не взял нож и не разрезал холщовую оболочку. Тут, к моему разочарованию, я распознал, что лежит в ящике. Это было полотно, тюк прекрасного полотна, скатанный в рулоны, как и сукно. Но эти рулоны были так плотно спрессованы, что, приложив все усилия, я не мог выдернуть ни одного из них. Это открытие опечалило меня еще больше, чем если бы я обнаружил сукно. Сукно я бы постепенно вынул и продолжал дальше свою работу. Но с полотном я ничего не мог сделать, ибо после нескольких попыток выяснилось, что я не в состоянии сдвинуть с места ни один рулон. Алмазная стена вряд ли оказала бы больше сопротивления лезвию моего ножа, чем эта масса полотна. Для того, чтобы его прорезать насквозь, понадобилось бы работать неделю. У меня не хватит пищи, чтобы прожить, пока я достигну другой стороны ящика. Но я и не думал об этом. Это было явно невозможно. И я бросил эту затею, даже не задумываясь над ней. Некоторое время я бездействовал, соображая, что предпринять дальше. Но я недолго оставался без дела. Время было слишком дорого. Только энергичная деятельность могла спасти меня. Побуждаемый этой мыслью, я снова приступил к работе. Мой новый план был прост — опустошить второй ящик, прорезать его противоположную сторону и посмотреть, что находится за ним. Так как ящик был уже взломан, надо было вынуть из него материю. Так же, как и в первом ящике с мануфактуры, я почувствовал, что толстые рулоны не проходят через проделанные мной отверстия. И не желая мучиться и расширять отверстия в досках, я прибегнул к прежнему способу — разрезать завязки, развертывать рулоны и вытаскивать материю ярд за ярдом. Я думал, что так будет легче. Но, увы, это привело к таким последствиям, которые причинили мне много бед. Я быстро продвигался и уже очистил достаточное пространство для работы внутри ящика, когда мне внезапно пришлось остановиться, потому что позади не было места для материи. Все свободное место, моя коморка, ящик из-под галета, еще один ящик, было полно мануфактурой, которую я вытаскивал, продвигаясь вперед. Не оставалось ни одного свободного фута, где можно было положить хотя бы один рулон ткани. Я не сразу испугался, потому что не представлял себе, какие это может повлечь за собой последствия. Но когда я хорошенько поразмыслил, то увидел, что стою перед очень опасной проблемой. Очевидно, я не смогу продолжать работу, пока не избавлюсь от образовавшейся лавины материи, Виной, чему я был сам. И как от нее избавиться? Не сжечь, не уничтожить материю, каким-либо иным путем нельзя. Я не могу уменьшить ее в объеме, потому что уже умял ее изо всех сил. Что же мне теперь с ней делать? Теперь я понял, как безрассудно было разматывать рулоны. Это явилось причиной увеличения их объема. Вернуть их в прежнее состояние уже не представлялось возможным. Материя была разбросана в полном беспорядке, и не было места, чтобы ее свернуть. В тесном помещении, при моем вынужденном положении тела, я почти не мог двигаться. Но если бы даже и нашлось место, я все равно не смог бы довести материю хотя бы отчасти до ее прежнего объема потому что толстый материал при всей своей эластичности потребовал бы большого винтового пресса, чтобы принять прежний вид. Я ужасно огорчился. Мало сказать, огорчился. Я готов был снова впасть в отчаяние. Но нет, я не позволю отчаянию овладеть мной. Кое-как опростав место для последних одного-двух рулонов, я сумею проделать отверстие в противоположной стенке ящика. У меня еще есть надежда. Если там окажется другой ящик с сукном или тюк с полотном, у меня хватит времени предаться отчаянию. Трудно сломить надежду в человеческом сердце. Так было и со мной. Пока есть жизнь, есть и надежда этой мудрой пословицей я снова взялся за дело. Скоро мне удалось убрать еще два рулона. Это позволило проникнуть внутрь уже почти пустого ящика и пустить в ход нож. Мне удалось вышибить обе части доски и сделать отверстие, достаточное для моей цели, а она заключалась только в том, чтобы получилась щель, через которую можно просунуть руку. Увы, Меня ждало самое печальное разочарование — еще один тюк с полотном. Я был обессилен, мне стало дурно, и я бы упал, если бы было куда упасть. Я остался, как был, лежа лицом вниз, ослабевший и телом, и душой.